не есть жалоба, и всякая жалоба не есть обвинение. Так говоришь ты сама себе, и потому хочешь ты, о душа моя, лучше улыбаться, чем изливать в слезах свое страдание, в потоках слез изливать все свое страдание от избытка своего и от тоски виноградника по виноградарю и ножу его но если не хочешь ты плакать и выплакать свою пурпурную тоску, то ты должна петь, о душа моя. Смотри, я сам улыбаюсь, предложивший тебе петь, петь бурным голосом, пока не стихнут все моря, чтобы прислушаться к твоему томлению, пока по тихим тоскующим морям не поплывет челнок золотое чудо, вокруг золота которого кружатся Все хорошие, дурные, удивительные вещи, и много животных, больших и малых, и все, что имеет легкие, удивительные ноги, чтобы бежать по голубым тропам, туда, к золотому чуду, к вольному челноку и хозяину его. Но это виноградари, ожидающие с алмазным ножом. Твой великий избавитель, о душа моя, безымянный, Только будущие песни найдут ему имя. И поистине уже благоухает твое дыхание будущими песнями. Уже пылаешь ты и грезишь, уже пьешь ты жадно из всех глубоких, звонких колодцев утешителей. Уже отдыхает твоя тоска в блаженстве будущих песен. О душа моя! Теперь я дал тебе все и даже последнее свое, и руки мои... Опустили для меня в том, что я велел тебе петь, был последний мой дар. За то, что я велел тебе петь, скажи мне, скажи, кто из нас должен теперь благодарить? Но лучше пой мне, пой душа моя, и предоставь мне благодарить». Так говорил Заратустра. Другая танцевальная песнь. В твои глаза заглянул я недавно жизнь. Золото мерцало в ночи глаз твоих. Сердце мое замерло от твоей неги. Челун золотой, как в зерцале, мерцал там на водах ночных, Точно качалка, ныряющий и всплывающий, И всё снова и снова кивающий, челн золотой. На стопу мою, падкую к танцу, Ты метнула свой взор, свой качально-улыбчивый, Дымчатый, вспыльчивый взор. Только дважды коснулась ручонками ты погремушки своей, И уже закачалась нога моя в приступе танца. Пятки мои... Покидали уже землю, Замер я на носках тебе внемля, Ведь уши танцора в цыпочках его. К тебе прыгнул я, ты отпрянула в миг И лизнули меня на лету Зашипевшие змейки волос, Вдруг взлетевших твоих. От тебя я отпрыгнул назад, И от змей твоих прикасаний. Ты стояла, уже обернувшись слегка, и глаза были полны желаний. Глазами разня учишь меня ты стезям кривидным, на стезях кривидных учится стопа моя кознем. Я люблю тебя дальний ты вблизи мне пущей неволи, твое бегство манит меня, поиск твой полонит меня, я страдаю, но ради тебя разве не готов и к юдоли? Ты, чей холод, как зуд, чье презрение искус, Чей уход точно жгут, чья насмешка укус. тыль не была ненавистна всегда, Ты вязальщица, повивальщица, Зазывальщица, домогальщица и находчица. Ты не была и любима всегда, Непорочная, нетерпячая, ветроногая, Детаокая грехотворица». Куда же ты тащишь меня, неугомонка и невиданка, и вновь избегаешь меня, сладкая-сладкая горлица и грубиянка? Я в танце несусь за тобою, я с ритмом твоим неизбытно един, где же ты, протяни мне руку?